Глава 15 Тея. Тея, там тебя Власов вызывает к себе. Запыхавшаяся Лиза смотрит на меня жалостливым взглядом. Ни для кого не секрет, что наш босс очень жесткий и порой жестокий человек. И если он вызывает на ковер, то вполне можно заказывать панихиду. В настроении, уточняю коротко, отрываясь от бумаг по делу Давида и Кадырова, Предварительное заседание буквально через полтора часа, и Аркадий Андреевич прекрасно осведомлён об этом. Я специально заехала в офис, чтобы досконально подготовиться. Под пристальным и пожирающим взглядом Хакимова сделать это нереально. И если сейчас босс устроит мне разнос без повода, то я не ручаюсь за благополучный исход этого дела. Был с утра вроде. Но ты же сама знаешь, у него оно меняется, как у меня в ПМС. Ну да, глупый был вопрос». «Ладно, перед смертью не надышишься». Бормочу, идя на выход и одергивая юбку вниз. «Удачи, Тея!» «Спасибо, но, боюсь, она мне тут не поможет». В приемной секретарь Власова окидывает меня таким же жалостливым взглядом, как Лиза несколько минут назад, и кивает головой на дверь. Мол, иди, Тея, на заклание. Нельзя заставлять бигбоса ждать. Переступаю порог, стараясь сохранять невозмутимое выражение лица, хотя внутри натянуто, как струна. Кажется, проведи чуть резче и рванет. Я знаю, что не совершала никаких проступков, не проиграла ни одного дела, на меня не поступало ни одной жалобы. Но для Власова это не аргумент. Он увольнял сотрудников и за меньшее, потому что, как Кощей над Златом, чахнет над репутацией своей компании. И стоит признать, все же его политика дает свои плоды. Его юридическая компания считается лучшей не только в городе, но и в области. Добрый день, Аркадий Андреевич. Привлекаю внимание босса, буквально заставляя себя не съеживаться в ожидании разговора. «Проходи ты, присаживайся». Босс разворачивается от окна, широко и приветливо улыбаясь, чем пугает меня еще больше. Он садится в кресло руководителя, подавая мне пример, и мне ничего не остается, кроме как опуститься в кресло напротив. Такое поведение босса очень необычно, и, признаться честно, пугает еще больше. «Лучше бы орал, правда». Там хотя бы знаешь, что ожидать от него. Как продвигается дело Кадырова и Хакимова? Нормально. Сегодня предварительное заседание, через полтора часа. Отвечаю осторожно, внимательно следя за шефом. И он меня удивляет. Нет, даже не так. Пугает и вызывает омерзительные чувства. Потому что Власов пожирает меня взглядом. Буквально ощупывает, оставляя на кожу уродливые ожоги. Мне хочется вскочить с места и сбежать, но усилием воли заставляю себя сидеть. Я не могу потерять эту работу. Не тогда, когда до достижения цели осталось совсем чуть-чуть. Я и раньше замечала долгие пристальные взгляды за Аркадьем Андреевичем в мой адрес, но не придавала им значения. Мне казалось, что Босс просто пристально следит за мной, потому что я темная лошадка. Молодая, амбициозная и выигрывающая сложные дела. Он искал подвох. И поэтому я старалась понять и оправдать его поведение. Но в последнее время стала замечать, что его интерес ко мне становится более личным и переходит всякие границы. Вот как сейчас, когда его сальный взгляд останавливается на моей груди в районе декольте. «Как думаете, Тея, есть шанс у них? Каковы перспективы?» «Не хочу пока ничего загадывать. Дело непростое». Многое зависит от судьи, примет ли она наши доводы и доказательства, рассмотрит ли бумаги, которые я приложу к материалам дела. Нюансов много. Понимаю, да. Но ты умница, тычка, у тебя все получится. Верю в тебя, как ни в кого другого. Именно поэтому и доверил это непростое дело. Власов откидывается в кресле, ерзая на месте и буквально облизывает меня, задерживая взгляд на губах дольше положенного. Мне мерзко, противно. Как будто меня облизал симбернар, оставив на теле тонну слюны. Хочется помыться и переодеться. Но вместо этого я отвечаю коротко. «Благодарю за доверие, Аркадий Андреевич. Я постараюсь вас не подвести». «Уверен, у тебя все получится, Тейчка. Не буду тебя задерживать, но хотел бы обсудить все детали предварительного заседания». «Конечно, я позвоню вам». «Нет, ты. Голос босса понижается и становится устрашающим. «Лично». «Будь так добра, заедь в офис». «Но...» «Я настаиваю. Надеюсь, у тебя нет никаких личных планов. Мы могли бы пообщаться и в более неформальной обстановке». «Боже упаси. Я приеду сразу после заседания. Отрезаю, поднимаясь с места. Могу идти. Не хотелось бы опоздать». «Иди, Таичка, иди». Задумчиво тянет босс, покручивая в руке ручку и вновь прогуливаясь по моему телу, растягивая губы в омерзительной улыбке. Я дергаю ручку на дверь и уже почти выхожу из кабинета, как в спину догоняет. Потрясающе сегодня выглядишь.